Почта еще ходила, но пути ее были неисповедимы во всю вторую половину 1917 года. После отъезда Колчака из Севастополя Соня не получила от мужа ни одного известия. Все, что ей удавалось узнать об Александре Васильевиче, она черпала из газет, приходивших, в свою очередь, с большим опозданием и крайне нерегулярно. Софья Федоровна к тому же, не слишком доверяла печатному слову и поэтому оставалась, говоря попросту, в полном неведении несколько раз ей предлагали уехать из севастополя но она неизменно отвечала отказом помилуйте софья федоровна такой случай может не повториться уговаривала соню ее приятельница по попечительскому комитету супруга капитана фомина добрейшая елена андреевна англичане берут всех надо собираться завтра утром отплытие куда я поплыву какие англичане хмурилась и качала головой соня она сердилась И на себя, и на Елену Андреевну с ее искусительством. И на Александра Васильевича, который до сих пор не прислал ей весточки. «И что я буду делать в Англии?» «Не в Англии, во Франции», — объясняла Елена Андреевна. «Мы переберемся в Париж. Там у нас знакомый дом. Нас все готовы принять». «Да поймите же вы», — серьезно проговорила наконец Соня. «Как же я могу сейчас уехать? Вернется Александр Васильевич, а нас нет. Возможно, он уже оповещён». «Нет», — твердо произнесла Соня. «Этого не может быть. Он бы сообщил нам, написал. Он непременно бы нам написал. Роза Карловна может ехать». Но и Роза Карловна заупрямилась. «Куда иголка, туда и нитка. Софья Федоровна остается, и я остаюсь». «Да и почему вдруг такая паника? Англичане, дом в Париже, корабль?» — спросила вдруг Соня. «Или какое-то известие об Александре Васильевиче? Только одно». «Керенский принял его отставку», — сказала Елена Андреевна. Она знала это от мужа. До последнего часа Софья Фёдоровна не верила в его отставку. Говорили и писали о Колчаке много, но Соня пропускала мимо ушей любые порочащие его слухи. Ее муж не мог уйти с поста, не мог бросить службу. Но все оказалось правдой. «Что ж», — подумала она, — «если он ушел? Я останусь. Если он пренебрёг верностью, я сохраню ее. Кто-то ведь должен оставаться твердым, сильным. Пусть это буду я. «Нет», — сказала она, «доброй Елене Андреевне. Я остаюсь в Севастополе. Он скоро приедет. Я уверена, что Саша скоро приедет. Если он подал в отставку, так что ему делать в Петрограде? Она осталась. Пароход ушел в Англию, без семьи адмирала Колчака. А капитан Рыболтовский, застреленный в спину, был подобран на Петроградской улице и закопан в общей могиле. Дожди съели письмо, написанное Колчаком жене. И дни потянулись один за другим, как бусы на нитке, пока не наступил октябрь 1917 года. Софья Федоровна все еще оставалась в Севастополе, ждала мужа, Горела лампа в комнате. Укрытый теплым одеялом спал Ростислав. Роза Карловна в сползших очках читала Библию, сидя под самой лампой и подсунув книгу под неяркий световой круг. Соня прислушивалась к тому, что доносилось из-за окна. отдаленный шум, но не шум прибоя. Вроде как крики, потом хлопки выстрелов. Неспокойна черная ночь. С моря залетает сырой холодный ветер. Неожиданно возле самого входа она расслышала негромкие голоса. Соня подошла поближе, приоткрыла дверь, прижалась к узкой щелке. Один голос принадлежал Хасану, вестовому Колчака, которого адмирал оставил с семьёй. Второй был какой-то незнакомый. Сердце у Сони сжалось. Времена сейчас действительно страшные. Никогда не знаешь... С какой стороны придёт беда? Предательство. Неожиданно дверь шевельнулась, Соня тотчас отпрянула и отошла вглубь комнаты. Вошел Хасан, щурясь на неярком свету. Софья Федоровна. быстро и бесцеремонно произнес он. «Будите, Ростислава, поднимайте Розу Карловну, быстро!» Все Случилось. Что-то ужасное, чему пока нет названия, оно уже здесь. Вошло в дом, сторожит за окнами. У Сони внезапно подкосились ноги, и она рухнула на стол. Не желая показывать слабость, Софья Федоровна постаралась говорить небрежно, однако голос у нее дрожал. «Ах, «К чему такая спешка? Зачем будить? Подождем до утра, Славушка только что заснул». «Нельзя до утра», — ответил Хасан с пронзительным убийственным спокойствием. «Меня только что предупредили. Матросы скоро будут здесь». Соня выпрямилась? «Вот она что». Матросы. Было уже, помним. Проходили. Как пришли, так и ушли. Они не посмеют нас тронуть. Однако Хасан стоял на своем. Сегодня ночью во враге расстреляли семью флаг капитана Хромова. Думаете, вас пощадят? Соня поднесла ладонь ко рту, удерживая рвущийся крик. Мелькнула нелепая, неуместное сейчас. Впервые в жизни она поняла, как точны, странные на первый взгляд... Слова в Псалтыри, где говорится о том, что все суставы тела сделались как вода. Точно. От ужаса от кошмара, бедствий колени делаются точно как вода. Еще более неуместное. Нужно будет обсудить это с Розой Карловной. Ей приятно поговорить о Библии. Хасан же был на удивление собранный деловит. Придётся идти пешком. Возьмите необходимое, скорее. Соня поднялась. Помоги расстелить платок. Что брать? В платок побросали чайник, немного припасов, теплые вещи, сапожки для Ростислава. Разбудили мальчика, ничего тому не объясняя. Каким-то потаённым, детским, звериным, зверёнышевым чутьём он понял. Сейчас нужно затаиться и выполнять всё, что приказывает мама. Не споря, не возражая, не пугаясь. Разговоры и страхи Потом, когда опасность будет позади. Хасан приоткрыл дверь черного хода. Луна ярко освещала сад и дорожку, ведущую к морю. Соня замешкалась на мгновение. Еще совсем недавно ей казалось, что здесь она обрела тихую пристань, что она останется в этом саду, в этом доме, будет жить здесь со своим мужем, смотреть, как подрастает Ростислав. Но все это оказалось несбыточным, невозможным. И Саша неизвестно где. недостоверных сведений, ни писем, ни единой весточки. Слышно было, как в парадную барабанят кулаки. Доносились резкие голоса. «Проверка документов! Открывайте! Госпожа Колчак!» Соня крепко держала Славушку за руку, как будто в этой маленькой теплой ладошке заключалось для нее все спасение. И тут Роза Карловна в ужасе схватилась за голову. «Я забыла мою Библию!» «Роза Карловна, какая Библия? Нельзя возвращаться!» Соня хотела остановить добрую немку, Но в одной руке у Софьи Федоровны был узел с вещами, а в другой — крепкая ручка Ростислава. «Роза Карловна, стойте!» — повторяла Соня бессильно. «Она лежит в комнате под лампой. Старая Библия моей бабушки», — объяснила Роза Карловна всего одна минута. «Нельзя возвращаться!» — Соня почти кричала. «Роза Карловна, нельзя!» Но Роза Карловна уже быстро семенила обратно к черному ходу. Соня застыла в отчаянии. Ростислав молчал, прижавшись к боку матери. Слышно было, как Роза Карловна ныряет в дом, хлопнула дверь, и тотчас с треском подалась дверь парадного входа. Матросы вломились в дом адмирала Колчака. Хасан сделал свой знак «не двигаться». Подкрался к дому и осторожно заглянул за угол. Как он и ожидал, по дорожке возле парадной стоял грузовик, а рядом с кабиной дымил папироса и водитель. Он скучающе наблюдал за тем, как матросы вваливаются в дом. Не первый раз уже, да и не в последний. Этого офицерия с их отродием по Севастополю. Эво насколько? Хасан вернулся назад, покачал головой, показывая Соне, что путь через парадный подъезд отрезан. Махнул рукой на кусты, туда. Не противясь и не задавая ни одного вопроса, супруга адмирала спряталась в зарослях. Славушка притих рядом, весь сжался. Минуты тянулись мучительно долго. Но вот на дорожке появилась Роза Карловна со своей драгоценной книжкой в руке. Соня вздохнула с облегчением и хотела уже встать и выбраться из своего укрытия, но Хасан резким движением толкнул ее обратно. Зазвенело разбитое стекло, и из окна кухни высунулся матрос с ружьем. «Эй, куда?» — гаркнул он в спину Розе Карловне. «Стой! Стой, я сказал!» Роза Карловна неловко побежала. Матрос скинул винтовку и выстрелил. В ярком лунном свете видно было, как лицо Розы Карловны вдруг сморщилось, а потом гувернантка упала. Все еще крепко держа в руке книгу, последним движением Роза Карловна прижала Библию к себе, придавила ее к груди подбородком и больше не двигалась. Вокруг ее головы растеклась большая черная лужа. Матрос нырнул обратно в окно и сгинул. Соне казалось, что она спит, потом она поняла: нет, это обморок. Должно быть, обморок. И тут ее сильно затошнило. Хасан дернул ее за плечо. Он стоял во весь рост, не боясь, что его заметят. Очевидно, опасность миновала, хотя бы ненадолго. Быстрым жестом Хасан указал направо. Бежать следовало в том направлении и как можно скорее. В доме уже начинали загораться окна. Очевидно, там полным ходом шел обыск. Если говорить точнее, грабеж. Петляя между деревьями сада и пригибаясь, трое беглецов пробирались к выходу. Они перелезли через ограду и оказались на набережной. И тут... Ростислав разрыдался. Соня прижала его к себе легким рассеянным жестом. Она оглядывалась, пытаясь понять, что же им делать дальше. Хасан чутко прислушался и, очевидно, уловив чьи-то шаги, побежал навстречу. Из-за угла показался матрос. Соня вздрогнула, сжалась, не зная, чего ожидать. Но, видимо, Хасану этот матрос был хорошо знаком. Матрос зашептал. «Я уже трижды с вами проститься успел». «Стреляли же!» «Думал, не увижу». Хасан кивнул сони и они побежали вслед за матросом к причалу, где покачивался маленький рыбачий баркас. «Славушка, ложись на дно лодки», — сказала Соня. Славушка все плакал и плакал, и слезы упорно не желали течь внутрь, как говорила Роза Карловна. Соня ни о чем не спрашивала. Хасана с ней оставил Александр Васильевич. Саша считал его верным человеком, значит, и Соня должна слушать его распоряжение, не задавая вопросов, не сомневаясь. Они перебрались через залив и оказались возле небольшого домика, где квартировал спасший их матрос. Жена его, Авдотья Захаровна, женщина суетливая и добрая, приняла семейство адмирала, ни о чем не спрашивая, устроила наплакавшегося, уставшего Славушку на печке, а Софье Фёдоровне предложила пока хозяйскую кровать. Она страдалась, думала женщина, глядя на бледное Соня на лицо. «Такое красивое даже сейчас». когда печать скорби и гнева легла на него неизгладимо. Соня перестала быть молодой, но не сделалась старой, пожившей. Она как будто застыла, превратившись в некое изваяние, из живого человека, став символом. Ах, как на монете лицо. Пришло в голову Авдотьи Захаровне, когда она укрывала Софью одеялом. Странная мысль. Матросская жена даже немного смутилась. Спустя несколько дней Решено было переправить Славушку дальше, в Каменец Подольский, к бабушке, в родовое гнездо. Там поспокойнее. Вам бы тоже, голубушка, ехать, вздыхала вдотья, но Софья Федоровна решительно покачала головой. Нет, я буду дожидаться Александра Васильевича. Ей не впервой это, ждать его. Если оглянуться на всю ее взрослую жизнь, так больше она ничем и не занималась. Она ждала его. из полярных экспедиций. Она ждала, когда он вернется с войны. Она ждала его из японского плена. Но это севастопольское ожидание было самым безнадёжным. Она почти знала, что он не вернется, И все таки ждала. Рискуя быть узнанной, арестованной, пущенной в расход. Колчак вроде бы не сделал еще ничего такого, чтобы его признали врагом трудового народа. Но те... Двадцать три офицера, которые были расстреляны в страшную ночь на 16 декабря. Они ведь тоже не были врагами. Стали уже известны подробности. Избитых, связанных офицеров, и среди них трех адмиралов, пристрелили и, привязав к их ногам камни, сбросили в море. Об этом говорили на всех рынках. И Авдотья, простодушно вздыхая, передавала Соне ужасные подробности. Добрая женщина даже не догадывалась. какую боль она причиняет своей квартирантке. «Вы живите у нас? Не подумайте, что нам жалко!» — всполошилась Авдотья, в виде как Соня приподнимает брови в ответ на ее предложение уехать. «Я... Это только потому, что опасно вам здесь». «Мне везде опасно», — сказала Софья Федоровна. «Я буду ждать Сашу в Севастополе». «Ничего». Испытаю судьбу. Славушка в наспех перешитый матросской курточки. Предстал перед матерью. Она придирчиво осмотрела его. Софья Федоровна не была ни неженкой, ни белоручкой. Она росла в многодетной семье, воспитывалась в Смольном институте. Там, вопреки расхожему мнению, учили многим полезным рукоделием. Корточку Соня тоже перешивала сама. «Славушка, милый, повторяй, кто ты, как тебя зовут?» Настойчиво говорила мать. «Чишкин, звать Ваней?» Заучено произнес Ростислав. Единственный сын у кухарки Нины Тишкиной. Хорошо. Хорошо. Соня кивнула. И не забудь, ты ни слова не говоришь по-французски. И по-немецки тоже. Мама, я сделаю как надо. Славушка, Хасан тебя довезет до Каменец-Подольского. Слушайся его. И каждый день пиши мне письма. Бабушка тебя ждет. Уже все глаза, наверное, проглядела. Неожиданно всхлипнув, Соня порывисто обняла сына, прижала к себе. «Славушка мой!» Мальчик не выдержал, расплакался. «Да что же это за жизнь наступила? Папа неизвестно где и сведений не подает. Роза Карловна, лучше не думать. Вот и с мамой теперь надо расставаться». Как не крепился он, а слезы полились ручьем, и несколько их упало маме на волосы. Соня быстро поцеловала мокрые щеки мальчика, Это был последний раз. С глубоким, протяжным вздохом поклялся Ростислав. Я вовсе не плачу. Это не считается то, что сейчас. Ты, папе, скажи, что я не плакал, а это была случайность. Хорошо, послушно кивнула мама. И не провожай меня, я сам, прибавил Ростислав. Он вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. а Соня осталась. В виски ударила боль, она шатнулась и едва успела дойти до кровати. В глазах потемнело, как будто настала ночь. Вот бы не просыпаться, подумала Соня, прежде чем наступило забытие.